Августа 11. -го. Варвара Алексеевна, голубчик мой маточка, пропал я. Пропали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиции, всё потеряно. Я погиб, и вы погибли, маточка.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 Кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да выронил невзначай из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли, велечали, велечали нас хохотали, хохотали предатели. Я пошёл к ним и уличил Ротозаева в вероломстве.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 Вот до чего дошло дело жить варенко совестно точно оглашенный какой-нибудь хуже чем безпаспортному бродяге какому-нибудь бедствия тяжкие погиб я просто погиб безвозвратно погиб макар девушке